Глава семнадцатая Мужчина недоуменно молчал, а девушка горько усмехнулась. «Тот-то и оно, Зейн. Ты даже не знаешь, как меня зовут», — мрачно сказала она, вдруг отвернувшись от него. Слезы вдруг заволокли взор. Этот мужик считал ее столь незначительной, что даже не спросил имени. «С чего ты взяла, что я не помню, как тебя зовут, Анастасия?» — тихо произнес Зейн над самым ушком девушки. Настя удивлённо сморгнула слёзы и повернулась лицом к нему. «Ты никогда не звал меня по имени», — упрекнула она. «Но это не значит, что я его не знаю». «Как удобно устроился. Ты всех своих баб по имени не зовёшь, чтобы не путаться». Настя, поджав губы, увидела удивлённое лицо Зейна. «На будущее. Мы не идиотки и вполне способны догадаться о назначении других браслетов». «О, поздравляю и раскрыла мерзавца, обличила негодяя и что там еще обычно говорят?» Насмешливо произнес мужчина. Настя не поняла его юмора. «Только ты не учла одного. Эти бедняжки были со мной задолго до твоего появления. Что ты ожидала? Что я отправлю их в Триргунд? Или и того хуже, выкину несчастных в открытый космос? Я всегда считал женщин более милосердными». Настя, тяжело задышав, молча смотрела на Зейна. Логически это понятно, что он не монах и таким не был. Её просто потрясла новость о других женщинах в его постели. Сама-то она монашкой тоже не была, но никогда не начинала новых отношений, не закончив старое. «Ты спал с ними, когда я появилась?» — выпалила землянка, не подумав. «Блядь, оторвите мне язык, какого хрена я открыла рот? Мне всё равно!» но девушка ожидала ответа, внутренне застыв. «Нет, я не обладаю стольким свободным временем. Ты жила в моей спальне. Полагаешь, у меня в каждой комнате стоит сейф и хранится одежда?» «Да, про это она как-то не подумала. Почему тогда на тебе были браслеты?» — недоверчиво настаивала Настя. «Потому что я навещал их», — спокойно ответил Зейн. Девушка обвинительно прищурилась и отвернулась от него. «Попался! Проболтался!» «И лично сообщил, что они больше моими не будут», — насмешливо добавил любовник. Настя почувствовала, что Зен переместился вправо и прислонился к стене, пристально глядя на нее. «Что ты хочешь услышать?» — тихо спросил мужчина. «Что, стало мне дорого? Да».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 что я чуть с ума не сошел, когда подумал, что он выкрал тебя. Да, ты это хотела услышать?» Настя, раскрыв глаза и подняв брови, слушала его слова. Такого она точно не ожидала. «Нет», — откровенно ответила девушка. «А чего же?» — склонив голову к левому плечу, спросил Зейн. «Не знаю», — тихо отозвалась Настя. «Хотелось ли ей быть единственной в его постели?» Да, однозначно. Но вот как долго она собиралась пробыть в его кровати, на этот вопрос не было ответа. С одной стороны, Лиза нуждалась в ней, а с другой, сестрёнка неплохо справлялась сама. Настя даже самой себе не признавалась, что безумно скучала по этому мужчине после побега. Может, именно поэтому она не избавилась от браслета. Чёрт, на эти вопросы ответов у неё не было. А я знаю.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 «Ты влюбилась». «Нет». «Говори это себе почаще». Мужчина вновь отошел от решетки и присел у дальней стены. Этот разговор разбередил и так смущенную душу землянки. Настя переваривала слова любовника, чувствуя за ними истину. Она помнила, как постоянно пищал его планшет от сотен сообщений и донесений. Мужчина всегда был занят работой или сексом и сном рядом с ней. Мог ли Зейн при этом посещать еще двоих женщин? Единственный раз, когда она заметила проклятые браслеты, их последняя ночь на станции. Неужели она ошиблась? Час спустя девушка замерзла окончательно. Обхватив себя за плечи, Настя пыталась согреться самостоятельно, но потерпела неудачу. «Иди ко мне», — негромко позвал Зейн. «Спасибо, обойдусь», — упрямо проворчала она. «Я очень теплый». Хмыкнул любовник и весело добавил «И не укушу». Взглянув на мужчину, землянка оценила его широкий плащ и нехотя подошла ближе. Зейн всегда был горячим, что порой удивляло её. Распахнутые объятия манили уютом, и девушка сдалась, усевшись к нему на колени. «Это ничего не значит», — буркнула Настя, с облегчением прижавшись лицом к его груди. В этот момент она призналась самой себе, что сильно скучала. И осознала, что на самом деле ждала Зейна, веря, что судьба их еще сведет. Сердце застучало, и страх отступил в сторону. «Как скажешь», — хмыкнул мужчина, укутывая ее теплом и смыкая свои стальные объятия. Почти через сутки их высадили на каком-то пустынном астероиде. Тюрьма явно была когда-то шахтой. Зейна и Настю спустили в самый низ — Свет от множества фонарей не мог полностью побороть тумглу что таилось в многочисленных уголках и щелях бывшей шахты. Когда новоприбывших спускали в ржавые люльки, голос из динамиков привлек внимание всех обитателей этой дыры. Внимание, внимание! К нам прибыл знаменитый боец Кахилион. Предлагаю встретить дорогого гостя, как подобает у нас на Деруктане. Всем спасибо за внимание. Напоминаем, что трупы убираются только по утрам. От этой речи и особенно от обыденного тона последней фразы Настю затрясла. Как только ноги коснулись самого дна пещеры, девушка огляделась. Отсюда не было выхода. Пещера была похожа на чашу. Только один вход и он же выход, большой проем, через который их опускали. Увидев разнообразных гуманоидов, не совсем доброжелательного вида, Настя прижалась к Зейну. «Давайте!» — вдруг заорал он. «Все сразу! Я не собираюсь тратить время на каждого в отдельности!» Увидев, как краю чаши стало подходить еще больше народу, землянка засомневалась в своем будущем. «Что ты творишь?» — в панике прошептала Настя. «Еще!» — заорал громче Зейн, запрокинув голову и посмотрев на скопившийся сброд. «Или тут одни слабаки!» Ты заплатишь за свой длинный язык. Понеслись угрозы сверху. Мы растерзаем тебя. Пообещал кто-то, злобно шипя. Твою бабу пустим по кругу. Каждому хочется кусочек. Рыкнул кто-то с причмокиванием. Прошу. Настя не понимала, чего он добивается. Зля местных обитателей. Доверься мне. Тихо сказал Зейн. Вдруг мужчины стали прыгать к ним в чашу. Их становилось все больше, и некоторые уже стали кружить вокруг, словно хищники, приготовившиеся пировать над добычей. Грязные, оборванные, изможденные – эти бойцы все равно представляли серьезную угрозу. «Что? Уже не так храбро себя чувствуешь?» Прошипел злобный голос одного из них. Когда я скажу, закроешь глаза», – тихо прошептал ей Зейн. От страха Настя еле уловила, что он ей сказал. Девушка молилась о скорой смерти. Он сам навлек на них беду. Причем тут закрыть глаза? Это как-то спасет от массового изнасилования. Хотя она была уверена, что до этого не дойдет. Ее просто убьют в драке. Не самая лучшая смерть, но иной вариант был хуже. Прожить достаточно долго, чтобы умереть под каким-нибудь из этих грязных ублюдков. «Давай!» Рявкнул Зейн, и девушка слепо подчинилась, чувствуя, что он схватил её за бёдра и сильно подкинул вверх. Даже сквозь зажмуренные веки землянку озарила вспышка внизу. Громкие крики мгновенно наполнили чашу и тут же стихли. Настя почувствовала, что сила притяжения тянет её назад, и закричала. Резко ударившись о Зейна, она застыла в его объятиях. Открыв глаза, первое, что увидела девушка... Обнажённая дымящаяся кожа и остатки горелой одежды, спадающие с плеч мужчины. Оглядевшись по сторонам, Настя никого не обнаружила, только чёрные стены чаши и горстки пепла. Удивлённо посмотрев на Зейна, Настя спросила, «А где все?» Его пристальный взгляд был сосредоточен на ней. «Их больше нет».